Для нее мои ремесленники сделали новые в ее собственном стиле, только богаче. Кожа была седонской выделки, галуны из щеканного золота с агатами и хрусталем, пуговицы из ляписа или гиперборейской смолы. А для головных уборов я нашел ей единственное, что было достойно ее волос — шелк, который только до Вавилона везут с Востока целый год затканный крылатыми змеями и диковинными цветами. Как я обещал, я дал ей оружие, щит со шкурой ее леопарда, шлем, закрывающий щеки, серебряной пластинкой, султаном из лент золотой фольги, что сверкали при каждом ее движении. С Гериспонта я привез ей скифский лук, и она ходила со мной в кузню смотреть как делают меч для нее. Это был лучший меч, какой сделали при мне в Афинах. Центральное ребро было украшено линией кораблей из синей эмали. В память о нашей встрече. Головка Эфеса из зеленого камня, похожего на воду под облаками. Его привозят из шелковой страны, и на ней вырезаны были магические знаки, а на золотой рукояти начеканенной лилии. Я сам обучил ее владеть им. Она часто говорила, он ложится в руку, как живой, и нередко по вечерам клала его поперек колен и пробегала пальцами по насечке, чтобы ощутить его тонкость. Руки ее и сейчас лежат на нем. Тот корабль так и ушел на Крит. Иногда я жалел об этом, как жалеешь? что забыл поздравить ребенка в именины. Но Федра уже выходила из детского возраста, и я думал, еще более жестоко дать ей надеяться, что я вот-вот приеду. Времени еще достаточно, говорил я себе, но для чего достаточно, не знал. Со стороны все выглядело просто, но в моем доме появилась еще одна женщина, еще одна пленница копья моего который я привязался больше, чем к остальным. Что с того? Цари женятся, несмотря на то, и получают наследников. Один я знал, и еще она, хотя и в голову не приходило спросить, знал, что я никогда не допущу, чтобы другая женщина стояла выше ее. Дворцовые девушки, однако, догадывались, видя, как я переменился, ведь раньше я никогда не ограничивался какой-то одной из них. Всем им я привез подарки из колхиды, и если они чувствовали себя одиноко, позволял уйти с моими почтенными гостями. Те, у кого подрастали мои дети, те рассчитывали, что я буду заботиться о них и впредь, и приняли это спокойно. Но я заметил несколько взглядов, которые мне не понравились. Женщины — это такое же богатство, как зерно или скот. Они должны быть в большом доме, и чтобы прислуги было достаточно. И кроме того, они живые свидетельства побед хозяина. Но я сказал Иполите, если что не так, пусть сразу говорит мне. Она ничего не говорила. Я ни о чем не догадывался, но однажды вечером захожу, она одевалась, а она меня спрашивает, — Ты зей, мне распустить волосы? — Что за нужда, — говорю, — и улыбаюсь еще, как она оглядывается на служанку. Я обычно сам распускал их в постели. — Этот подарок иначе не наденешь, — говорит, — и подняла ее в руках тяжелую золотую диадему украшенную золотыми цветами с ливнем цепочек по бокам чтобы смешались с волосами уже совсем было положило себе на голову я прыгнул вперед схватил ее за руки стой кричу она уронила ее со звоном смотрит на меня удивленно я этого не посылал дай-ка гляну что это такое протягиваю руку а рука назад Сама пятится, будто от змеи. Тут уж не было сомнений, что это такое. Кто-то вытащил на свет корону ведьмы Медеи. Она была в этой короне, когда я впервые увидел ее, сидела возле отца в палате, и Полита тоже сидела там по правую руку от меня, быть может, в том самом кресле. И ради меня она надела бы эту штуковину перед всеми, если бы я не вошел вовремя. В ту ночь я почти не спал, то и дело спохватывался и слушал, дышит ли она еще. А утром взялся за это дело. Казначей признался мне, а куда ему было деться? Признался, кто упросил его пустить ее в сокровищницу? Он был всего лишь кретином, впавшим в старческое слабоумие. Кроме того, Он служил еще отцу, потому ему я ничего не сделал, только отобрал у него должность, а потом послал за женщиной. Я шагал взад и вперед в ожидании, и тут вошла Иполита. Я слышал это, но не обернулся, злился на нее за ее молчание. «Любая женщина может определить, если другая ее ненавидит». А ведь вместо этого фокуса ее уже могли отравить. Конечно, она чувствовала себя победителем. Топтать поверженного было ниже ее достоинства. Но ее дыхание приблизилось, зазвенела бронза. Я старался не поворачиваться, но все-таки не удержался и быстро оглянулся через плечо. Она была одета для боя, вплоть до щита. Глаза наши встретились. Она была так же сердита, как и я. Говорят, ты вызвал ее сюда? Я кивнул. А почему без меня? Это еще зачем, спрашиваю? Ты что, еще не насмотрелась на нее? Если бы ты вела себя, как я просил, это было бы лучше во всех отношениях. Вот как? А с какой стати ты собираешься драться в моей ссоре? Драться? Ты забываешь, что я царь. «Я судить буду, а не драться. Теперь иди, поговорим после». Она быстро подошла ко мне вплотную и неотрывно смотрела мне в глаза. «Ты собираешься убить ее?» «Это быстрая смерть», — говорю, — «со скалы, гораздо лучше, чем она заслужила». «Теперь уйди, еще раз прошу, и оставь это дело мне. Ты хотел бы убить ее сам». Глаза ее сверкнули и сузились, как у рыси. Даже в нашем бою на Девичьем Утесе я не видел ее такой яростной. Кто я? Кто я, по-твоему? Крестьянская баба? Одна из твоих банных девок? То же самое было, когда я убила своего леопарда. Да-да, я помню. Мне пришлось скрикнуть. Не то ты присвоил бы и его, и ты клялся не бесчестить меня. Бесчестить? Что же я должен стоять рядом и смотреть, как тебя убивают? Я предупреждал, чтобы ты не доводила до этого. Ты не захотела меня послушать. Как же мне уберечь твою гордость вместе с тобой? Сама уберегусь. Ты думал, я стану приползать к тебе как рабыня с низкими сплетнями? Или меня никогда не учили законом чести и оружия? Я знаю, За что и как вызывать врага не хуже тебя знаю. Будь на твоем месте любой другой, я бы потребовала и твоей крови за это унижение. Я чуть не рассмеялся, но почувствовал, что это опасно. Если она потеряет голову настолько, что вызовет меня, то уже не возьмет слово назад, слишком она горда, и кто знает, чем это кончится. Но если я уступлю первым... «Не станет она презирать меня?» Мы стояли друг против друга, словно коты на заборе. Не знаю, чем бы это кончилось, но снаружи послышался шум. Привели ту бабу, и это меня встряхнуло. «Хорошо, отдаю ее тебе. Но помни, ты сама просила». Отошел в сторону и сел возле окна. «Но та, когда ее ввели...» Пробежала мимо Ипполиты, упала, обхватила мои колени и давай вопить, молить. Она валила все на казначея, который любил ее, старый осел. Встань, говорю. Я здесь ни при чем. Госпожа Ипполита может постоять за себя и без моей помощи. Обращайся к ней. Вот она. Посмотрел на Ипполиту. Ей уже стало худо от этого присмыкания. Она не могла встретиться со мной взглядом, но стояла на своем, показала оружие, топор, копье и дротик, если помню, и предложила той первый выбор. Вместо ответа раздался вопль ужаса, когда она утихла и лишь продолжала всклипывать, и Полита сказала спокойно, «Я никогда не дралась с ножом, я возьму нож против твоего копья, теперь ты согласна?» Та с криком бросилась обратно ко мне, упала на колени, выдирая волосы, умоляя меня не отдавать ее на растерзание. И прежде чем я догадался остановить ее, о таких вещах вообще обычно не думаешь, она излила поток желчи, которую такие женщины прячут от мужчин, пока страх или ненависть не развяжут им язык. Мол, амазонка наверняка околдовала меня. Иначе что бы я нашел в этом противоестественном капризе природы? Из нее выплескивались прошлогодние помои, трижды пережеванные сплетни, кривита со всей грязью, какая бывает в банях. Я едва не задохнулся, слушая все это, потом встал. Она упала и лежала на полу, глядя то на меня, то на Иполиту, глотая слезы и жалуясь. Она попала в неожиданный переплет и не знала, как себя вести но что будем делать сказал я Иполите. она твоя иполита долго смотрела на меня не могли же мы говорить при ней наконец сказала тихо я никогда еще не убивала просящего если она моя ушли ее куда нибудь я приказал увести ее она все еще хныкала для любых ушей готовых слушать ее мы снова остались одни знаешь Я бы избавил тебя от этого, с твоего позволения или без него, если бы знал заранее. Она медленно обернулась. Если она меня сейчас ударит, что я стану делать? Но она закрыла лицо руками и прошептала. Мне стыдно. Тебе? Почему? Это мне стыдно. Этим я довольствовался, пока не появилась ты. Мы помирились и любили друг друга еще больше, если это возможно, что до той я сдержал слово и продал ее вперее какому-то седонскому купцу. Но с меня было довольно. Я очистил дом от всех девок, в которых хоть каплю сомневался. И Полита по-прежнему ничего не говорила, потому я наказывать никого не стал, но отдал их своим дворянам или выдал замуж с приданым за достойных ремесленников. В доме стало спокойно, зато мы остались почти без прислуги. Но хотя это безлюдье было лучше того, что мы имели до сих пор, душа ее была отравлена всем происшедшим. Мне было больно видеть, как она сникла. И вот однажды она мне говорит, «Слушай, я разговаривала с Аминтором». Говорила она как мальчишка. «В ней осталось еще много непосредственности». Я был рад это видеть после всего, что произошло. Я улыбнулся. «Ты неплохо выбрала. Он был самым чудным парнем у меня в бычьем дворе. Он говорит, его жена тоже была там и была лучше его. Я хотела бы увидеть ее, но он говорит, ему нужно твое позволение. Считай, он уже его получил», — сказал я и подумал, до «Да чего же изменились времена». Если люди хотят приводить своих жен под мою крышу, а было ясно, что он именно на это рассчитывал, когда я за ним послал, он почти признал это. Она теперь успокоилась, государь, с тех пор, как у нас мальчик. Думаю, она в основном счастлива, а полное совершенство — это удел одних лишь богов, и она знает, что я понимаю ее» но бычьего двора не забывает никто. Неудивительно, и я никогда не забуду того прыжка назад, что она делала прямо с кончиков пальцев. Она взлетала, как песня. — А ведь и песня была, — сказал Аминтор. — Мы мурлыкнули вдвоем. — Она должна была стать чересчур высокой, — сказал я. — Мы попали туда как раз вовремя. Однажды, Я нашел ее плачущей о том времени. Правда, это было еще до ребенка.